Скалов пригласил Ефремова и зашел под вечер в салон вагон командующего побеседовать, унять страсти. Миронов при тусклой лампочке читал какие-то письма и был с виду спокоен. Приказал ординарцу Соколову поставить самовар, с удовольствием прочитал вслух два письма от Михаила Блинова из-под Новохоперска с тревожными сообщениями о больших потерях и тяжелых рубках с конницей белых и другой из родной 23-й дивизии от бывших помощников Ивана Карпова и Фомы Шкурина. Дивизия стояла пока на отдыхе в Глазуновской, и там все обрадовали, что Миронова вновь вернули на Дон, и теперь-то он с широкими полномочиями начнет бить контру как следует. И они вроде и ждут не дождутся, когда их дивизию включат в новую армию Миронова. Земляки писали... Тут ходят слухи, что Миронов наш уже на поворине, а другие говорят, что еще только выступают. Но задумал он план отрезать царицын с кадетами в котле, а остальную контру гнать аж до Черного моря, и ему даны широкие полномочия производить чистку всех саботажников. Филипп Кузьмич прочел это, простодушный и дорогое его сердце изложение, и желчно усмехнулся. Сказал, глядя почему-то в сторону, во тьму угла, он задумал отрезать. Чувствуете, друзья мои, это ведь не я придумал, об этом народ сам мечтает. Да и никак не хотят верить люди, что командир их как-либо сплоховал или вообще не удел Не такой вроде бы командир был. А тут вот дела-то. Ни людей, ни лошадей, ни винтовок — совсем не веселые дела, если в корень глянуть. Вот еще два направления на мою голову. Он подал две бумажки со штампами из Воронежа, и напряженно посмотрел на Скалова, ожидая неизбежного вопроса. «Ну и что?» — тут же спросил Скалов, не находя ничего примечательного в незнакомых для него фамилиях Лисин и Букатин в обычных сопроводиловках на двух новых работников в особый отдел корпуса. «А то, что это старые мои знакомые из Ревкома-Михайловки», выразительно сказал Миронов, «старые дружки Федорцова и Севастьянова, которые сразу заболели в момент эвакуации», «Я их еще тогда предал Анафеме». Скалов при этих словах выразительно вздохнул, но Миронов не обратил на этот вздох никакого внимания. «Из Сарицына недавно поступили приятные новости. Федорцов и Севастьянов будто бы исключены из партии. Как вы думаете, за что? За ученение склоки с Ночдевым Мироновым? Что это такое? Что за двойная игра, товарищ Скалов?» ну хорошо «А Алисин ни Букатин, при чем?» «Оба бывшие каторжники». «Каторжники ведь разные бывали», — неуступчиво сказал Скалов. Горящесть Миронова его начала раздражать. «Да нет, не за политику они изволили побывать в Кандалах, а за грабеж на большой дороге. Их взяли в Михайловке лишь для приведения приговоров в исполнение как специалистов по мокрому делу. Какие к черту они работники!» Я прошу это расследовать, товарищ Скалов, и со всей строгостью. Кто это подбирает мне штаб? Скалов молчал, долго рассматривая бланки направлений из Воронежа, думал обо всем пристрастно и тяжело. В меру назревавшего в штабе кризиса, за который он, Скалов, мог поплатиться в первую голову. «Это же опять работа Сырцова», — сказал Ефремов и тяжело вздохнул. К сожалению, не только Сырцова, — нахмурился Миронов, уже не скрывая своей усталости и раздражения. Целая шайка смутьянов и врагов действует почти на глазах. А кто и где, под какой личиной, понять трудно, не могу. Была уже у меня мысль подать рапорт о сложении полномочий, уйти либо в мелкие штабисты, либо вообще на покой, как положено военному инвалиду. Но нельзя же... Никак нельзя и перед людьми, каких я повел прошлой весной в Красную гвардию за советы, и перед Москвой, если хотите. Ведь я самому Ленину слово дал, что разобью передовые части Деникина. Как же теперь по слабости характера уйти, не оправдать доверия? Скалов и сам не так давно поручился перед Лениным за комкора Миронова и его будущий корпус». Он помолчал в глубокой задумчивости, отложил с небрежностью две бумажки с незнакомыми фамилиями и сказал внятно. «Я вот что думаю, Филипп Кузьмич. Я думаю, что весь этот узелок надо разрубать нам одним махом, чтобы ничего от него не осталось. По-большевистски, как у нас говорят. Я, со своей стороны, кое-что попробую сделать в Москве. Меня как раз срочно вызывают в Реввоенсовет. Но это меньшая половина дела». Главное же в вас, Филипп Кузьмич, надо, во-первых, сдержать этот гнев, эту накипь за прошлые обиды, свободу высказываний вроде «нево что, че-то гнида» мне передавали. И знают, конечно, в политотделе, о ком речь. И потом, что у вас заделешь всех наших партийцев на большевиков и коммунистов? Так по станицам начали говорить. Выходит, что так для многих понятнее. — Неправильно это. У нас одна партия, фракционность, мы не потерпим. Кстати, Ларин и Рогачев лично даже в нашей партийчейке большинства не имеют. Короче, речь я веду о том, прежде всего, что вам, как испытанному красному командиру, надо вступить в нашу партию, товарищ Миронов. Пора. В этом весь корень вопроса. Возникло некоторое замешательство, потому что Миронов удивленно посмотрел сначала на Скалова, потом на Ефремова и развел руками. Все, кто пошел с Красной Гвардией в 17-м за декреты Совнаркома, за Ленина, все мы в душе партийные люди, хотя я в нынешней обстановке иногда и подчеркиваю свою беспартийность. Но тут речь об оформлении, а принимать кто будет? Опять эти хоперские во главе с лариным Так они уже поговаривают в некоторых эскадронах. Миронов, где никакой не революционер, а вредный анархист и претендент в новые донские атаманы. И что... — Придерживается он, вообще-то, программы СР-максималистов. Но разве не гниды? — Я же сказал, что Ларин имеет вес только по должности, а большинства за ним нет, — сказал Скалов. — Рекомендации вам, Филипп Кузьмич, собрать будет нетрудно, — подтвердил Ефремов. — Завтра же напишите заявление Ларину, это главное. — Ну вот, в том-то и дело, а то СР-максималист, — с негодованием сказал Миронов, расхаживая вокруг стола. «Впрочем, вы, товарищ Скалов, в Москве особо поинтересуетесь, по какой такой нелепой причине в корпус стаскивают всякую шваль и личных недругов Миронова?» «У меня на этот счет и своя нужда есть», — кивнул Скалов. Филипп Кузьмич сунул бумажки направления в нагрудный карман и озабоченно потер ладонью горячий лоб. Тревога не проходила. Вечером, глядя на сильно располневшую Надю, она ходила на последнем месяце беременности, сказал тихо, увещательно. — Знаешь, Надюш, времена у нас пожарные, а ты в таком положении. Давай-ка я отвезу тебя в Нижний к твоим родственникам на это время. — Согласна? Она благодарно глянула на него и от чего то заплакала. С большой проверкой от ВЦИК прибыл в корпус член казачьего отдела и член РКПБ Феодозий Казюбердин. Старый военный, тот самый офицер-большевик, который дежурил по штабу 4 Донского казачьего полка в Питере в ночь на 25 октября 1917 года, и не поднял казаков по телеграмме Керенского. Он жил в Саранске целую неделю, дожидаясь Филиппа Кузьмича из поездки в Нижний, проверял документы, переписку, взаимоотношения в штабе. Комиссар Рогачев заверил его, как представителя центра, что частичные недоразумения с Мироновым были, но, по-видимому, будут в скорости житы, так как он подал заявление о приеме в партию. С другой стороны, командующий должен в корне изменить свой подход к политотделу, не усложнять вполне ясных вопросов. О составе политотдела, между прочим, идут споры даже в Москве, как бы между делом, заметил Кузюбердин, понимая всю ответственность свою как представителя центра. — Ревен-совет от нас ближе, тут много не приходится спорить, товарищ, — столь же прозрачно намекнул Рогачев. — Не что чета гнида, — в свою очередь вздохнул Миронов. Уехал Казюбердин в великой озабоченности, посоветовал комкору успокоиться, насколько это возможно, и ждать вестей из Москвы. — Вы мне обещали помочь, — доказывал свое Миронов. — Либо работать как следует, либо плюнуть на все и уступить этим лизоблюдам Троцкого. Почему до сих пор казачий отдел не прислал своих представителей в подиев в полковой политсостав? — Причина Филипп Кузьмич кругом одна и та же, — сказал на прощание Казюбердин и вздохнул в тот же вечер за мироновым зашел ефремов приглашали на собрание и когда шли в темноте от штабных вагонов до крайнего дома в городском посаде где разместился политотдел ефремов предупредил чтобы миронов собрался взял себя в руки возможно всякое а что решили без калого меня обкатать спросил миронов По-видимому. Тем более, что вы сами даете повод. Заявление ваше, Филипп Кузьмич, написано несколько странно, я бы сказал. Миронов только усмехнулся во тьме и отмолчался на этот раз. Заявление действительно он писал сгоряча, как вообще не пишутся деловые бумаги. Но ведь и понять должны. С другой стороны, робить тоже не приходится. Недаром он начинал службу свою с ночных разведочных поисков по японским тылам в лесной Манжурии. У крыльца мигали цыгарки постовых красноармейцев, было тихо. Миронов с Ефремовым прошли через узкий чулан, закрыли за собой щелястую, чуть скрипнувшую дверь. Лампа с картонным абажуром, одна на всю комнату, стояла посреди стола и округло освещала покрашенные столешницы бумаги и руки председательствующего Ларина, молодые, тонкие и нежные, как бы даже девичьи или женские руки. Лица всех скрадывались за чертой тени, выражения лица глаз тонули в тени единого для всех абажура. Кто-то пригласил сесть ближе к столу, выставил для этого два стула с гнутыми спинками. Ларин прокашлялся и объявил, что это не собрание, на котором должен состояться по уставу прием в партию очередное заседание штабной политгруппы в расширенном составе. Отсутствует лишь товарищ Скалов, третьего дня выехавший в Москву. Тем не менее, следует заслушать товарища Миронова, которому еще предстоит предварительно выдержать трехмесячный стаж в сочувствующего РКПБ и за это время собрать необходимые рекомендации от членов партии, будет такие найдутся к тому времени. Затем предоставил слово политкому штаба Рогачеву. Длинную, прямо глядящий на всех Рогачев, начал без обиняков. «Мы, товарищи, решили собраться в узком кругу и как бы предварительно, по той причине, что заявление от Комкора товарища Миронова поступило о приеме его в партию большевиков-коммунистов. Но, товарищ, в таких выражениях, что его, по нашему глубокому убеждению, никак нельзя зачитывать на общем собрании, то есть в присутствии рядовых бойцов, состоящих в партии». Заседание выходит у нас чрезвычайное. Сам Рогачев стоял в тени. На свету шевелились только его руки, сухие и нервные, шелестевшие пачки исписанных бумаг, в числе которых он держал и заявление Миронова. Эти дрожащие руки почему-то успокоили Миронова. Вот вы, товарищ Миронов, здесь, как бы сказать, такую преамбулу дали к заявлению. Вы встаньте теперь, товарищ Миронов. Мы с вами коллективно и уважительно будем обсуждать этот вопрос. Все-таки Миронов не мог ожидать, что атака наступит так скоро, сразу, без всякой подготовки. Даже и не атака, а какой-то налет из-за угла. Оглядел в полусумраке лица сидящих, маленькое, губастое, сосредоточенное до крайности лицо Ларина, столь же сосредоточенный профиль Кутырева, рядом с ним, Приопущенный лик с аккуратно подстриженными на английский манер усами Болдарев чуть подальше облокотился на стол и подпер щеку ладошкой плечистый Булаткин. За ним едко улыбающийся Данилов, он не терпел Рогачева и Ларина и не хотел скрывать этого. На отдалении мельком увидел лица Оскара Маторна, латыша, начальника оружейного склада, и политодельской девушки Клары, подстриженной под мальчика. Миронов послушно встал, заложив руки за спину. Желоваков на скулах никто не видал. Картонный абажур на ламповом стекле, отбрасывающий свет вниз, был тут весьма кстати. — Так вот, — продолжал Рогачев, выделяя особо подчеркнутую вежливость в голосе. — Так вот, я зачитаю эту преамбуну, товарищи. Пришлось склониться к самому столу, чтобы держать листок в полосе лампового света. Написано так. В политотдел 1-й Донской кавдивизии от комдонкора гражданина Филиппа Кузьмича Миронова. Хорошо. А дальше. Не имея сведений о бюро эсэра максималистов и не желая знать о их местонахождении, прошу содействия коммунистов дивизии о зарегистрировании меня членом этой партии. Что это значит, товарищ — Да, дорогой товарищ Миронов, выходит исключительно по духу вашей фразы, вам, собственно, все равно, в какую партию вступать. Так ведь получается? А ежели бы имели сведения о местонахождении бюро эссера максималистов, то? — Ну зачем так-то уж? — громко выдохнул над столом крепкий Булаткин, и в ламповом стекле заколебался огонек. — Лишнет у тебя, Рогачев. Всем же ясно, почему так в заявлении написано. — Хорошо. Спокойно, хотя и несколько поспешно кинул Рогачев. Дальше. Тут товарищ Миронов приводит лозунги нашей партии, с которым он где полностью согласен. А мы и не сомневались в этом. Но дальше он снова отступает в посторонние рассуждения и софизмы, товарищи, как, например, вот написано, как говорится, пером и недвусмысленно. «Заявление это я делаю в силу создавшейся вокруг меня клеветнической атмосферы, дышать в которой становится трудно. Желательно, чтобы Реввоенсовет Южного фронта и в ФЦИК...» Его председатель товарищ Калинин, председатель РВС республики товарищ Троцкий председатель Совета обороны товарищ Ленин были поставлены в известность. Вот, товарищ, каждому непредубежденному человеку ясно из исприведенного, что это не рядовое заявление сочувствующего в партию, а попытка некоего своего очередного при этом меморандума, попытка оградить себя как личность, пока беспартийную, от справедливой критики товарищей. Тем более оградить высокими именами наших дорогих вождей. Это мы тоже никак не могли бы оглашать в красноармейских массах. При всем уважении к вам, товарищ Миронов. Тут Рогачев даже приложил к груди длинную ладонь и сжал в пальцах ремень портупеи. Но самое чудовищное написано дальше. Миронов продолжал стоять посреди сидящих, сцепив за спиной руки. Ждал. Вот и концовка в том же духе. «За такую республику я боролся и буду бороться, но я не могу сочувствовать борьбе за укрепление в стране власти произвола и узурпаторства отдельных личностей, кои особенно на местах не могут утверждать, что они являются избранными от лица трудящихся». Точка и, конечно, подпись Миронов. После выдержанной и хорошо рассчитанной паузы Рогачев заложил измятые, как бы измученные его нервными пальцами, бумажки в папку, завязал тесемки и задал вопрос в пространство. «Как все это назвать, товарищи?» Было некоторое замешательство, скованность, понимание передержки в выступлении Рогачева. И Миронову здесь в самый раз взорваться, накричать, хлопнуть, наконец, дверью. Он снова почувствовал в себе силу держаться и дальше, как только обратил внимание на пальцы Рогачева, завязывающие тесемки. Да, пальцы эти были не уверены в себе, а тесемки вдруг напомнили другую папку с бельевыми завязками. Случай прошлогодний, когда он отчитывал в Михайловке Ткачева за пьяный разгул в Слободе, и у вот того тоже тогда подрагивали руки. Между тем, чувствуя неловкость минуты, широко и как-то пропаще вздохнул Ларин, будто прощался с чем-то дорогим в душе и сказал с гневом, «Неслыханно, иного не скажешь. Вызов нашей общей морали, вот как это нужно квалифицировать!» «Просто бестактность по отношению к коллективу», — сказал из-за плеча Ларина Кутарев. Болдырев выразительно крякнул. Миронов усмехнулся, хотя усмешка была отчасти натянутая, почти неживая. «Возможна и бестактность, но, как вы поняли, с определенной целью. Чтобы помочь всем, сидящим здесь, в том числе и мне, освоиться, понять, так сказать, побуждение, революция освободила человеческую личность от всего темного и казенного, что унижало ее достоинство Мы же свои люди. Зачем нам таиться? Вы имели возможность высказаться. Но теперь позвольте и мне». Ефремов удивленно смотрел на Миронова и почти не узнавал его. Комкор обычно вспыхивал по мелочам из-за нелепостей или непонятности какого-то факта, случая, затруднения. Все уже привыкли к его горючести, невыдержанности, а кое-кто и прямо рассчитывал на нее. Вот такое неожиданное хладнокровие, почти как в бою. «Что именно вы хотите сделать, друзья?» — продолжал Миронов с холодком. Всем же ясно, что во всей нынешней общественной неразберихе в тайной глубине, так сказать, действует какая-то сильная и злая воля. Ее прямо не видно, но почувствовать легко. И вот надо, видите, морально уничтожить какого-то одного человека, скажем, Миронова, в угоду той самой потаенной воле или группе лиц. И вы, положим, преуспеете в этом. Допускаю. Вас тут, наверное, большинство готовых на этот подвиг. Ну а дальше-то? Ради чего? Что у вас начнется потом? Может ведь возникнуть и закрепится такая практика самовырезания, что и сами вы взвоите, да поздно будет. Вокруг Миронова возникло какое-то несогласное костенение. Каждый из противников готов был взорваться, и первым не выдержал слабовольный кутарев «А разве Миронов сам не пытался нас унизить на митинге?» — закричал он. «Пытался», — сказал Миронов спокойно, потому что интуитивно ожидал такого вопроса вопля. «Пытался только не вас, а некую ошибочную линию я хотел унизить, какая весной возобладала в практике работы в некоторых ревкомах, в том числе и в Урюпинской. И мне это было очень важно — выявить линию и уничтожить ее». Он перевел дух и вновь заговорил тем же увещевательным и каким-то примиряющим тоном — Хочу сказать тут об отношении к простому люду. В молодости, до службы, я, братцы, носил в душе такое дорогое чувство для меня, что вроде нет не только вокруг меня, но и на всей земле такого человека, которого бы я не любил, не жалел, честное слово. После-то я тоже стал разделять людей на добрых и злых, честных и дурных, но лишь в своем кругу или из высшего командно-офицерского слоя, А что касается простонародья, то я до сих пор, кроме любви и уважения к нему, ничего не испытываю. Сохранил в душе до сих пор. И я с этой точки зрения не мог понять некой вашей свирепости к трудовому казаку, товарищ. И всегда буду за это критиковать, а то и высмеивать. «Что за лирик?» — усмехнулся Ларин. Миронов не обратил никакого внимания на реплику. Ему важно было высказаться до конца, и он продолжал — Я не думаю, друзья, что вы так уж от души перегибали палку с этими репрессиями на Хапрея в других местах. Ей-богу, вы и там желали одного — выслужиться, исполнить с переизбытком гнусный приказ. А что же вышло? Вышло, что приказ был ложный, ошибочный, а, возможно, даже и вражеский, судя по арестам в Воронеже и Морозовской, например» но коммунисты, по моему глубокому убеждению, должны служить делу сознательно, а не механически, как в басне Крылова, пустынника, медведь. Медвежьи услуги ведь не нужны никому и наказываются с течением времени. — Стыдно, товарищи! — выкрикнул из своего угла Данилов. — Нет, не стыдно! — поднялся все время молчавший Болдырев и вытянул руку, как будто собирался говорить с трибуны на митинге. — Мы хорошо знаем, чего мы хотим! А знает ли товарищ Миронов, чего он добивается? Откуда у него такая мания величия, что он готов обсуждать даже приказы сверху? А мания величия у него, как у якобы непобедимого, военспеца. Понимаете? Конечно, может выпасть такая удача, что именно твою дивизию обошли вежливые красновцы, а соседей порубили на мясо. Так этим надо гордиться. — А еще и такие речи я слыкал. У Миронова, мол, и при старом режиме восемь орденов было. Герой, да и все. А надо бы поинтересоваться, за какие такие подвиги те ордена. За некоторые царские награды надо бы плакать, а не гордиться. Были ордена, помним, и за выслугу, и за преданность трону. Миронов все стоял с костяным, одеревеневшим лицом и слушал но при последних словах болдырева надел свою фуражку со звездочки на вспотевшую голову и сказал с едва сдерживаемым бешенством разрешите удалиться сразу вскочил ефремов закричал на ларина вы же и меня поставили в глупейшее положение я приглашал сюда миронова куда я приглашал на деловое заседание а не на проработку компании закрывайте этот эти посиделки я тоже ухожу кто я — Кто вы такой вообще, Ефремов? — громыхнул Болдырев. — Я большевик, коммунист, — сказал покрасневший словно из жаркой бани Ефремов. — И не чета вам, Болдырев, вы в партии без году недели болтались в семнадцатом, как геф проруби. Все собирались казачий отдел советов разогнать. И я послан Козлова комиссаром в корпус Миронова. Приказ еще не отменен. Товарищ Скалов выяснит это. — Приказ этот не станут утверждать, — сказал Болдарев холодно и спокойно. — Советую идти ко мне в дивизию эскадронным политруком. Опять на мгновение стало тихо. — Так же нельзя, товарищи! — раздался громкий, сильно окающий голос латыша Матерна. Он встал в дальнем простенке меж занавешенных окон и заркатал, как из тучи. — Товарищ Миронов, наш командир, он в войске пользуется авторитетом. — Думаю, что неправильно, мы тут прорабатываем беспартийного командира, надо это, рассобраться как-то по-человечески. — Товарищ Рокачев, я думаю, надо сокрыть этот от соседаний, рассобраться спокойно и в рапочем порядке. Он сел образцово, соблюдая порядок и дисциплину. — Тем более, что нет с нами товарища скалову поддержал Булаткин. Миронов посмотрел сбоку на алую розетку Ордена, влитую в крутую грудь доброго конника из сальских степей, и снял фуражку, решил отложить свой уход. Большинства и на этот раз у Ларина и Рогачева не было. Уходить собрались Ефремов, Матерн, Данилов, ну и, разумеется, нынешний Ординарицком, коро прибывший из казачьего отдела, Никандр Соколов. Булаткин отошел к двери и сказал Влад Матерну, «Давайте отложим, до приезда Скалова» и толкнул двери наружу. Была августовская ночь, прохладные, мокро мигали звезды. Все молча прошли к штабному вагону, постояли, покурили во тьме. Соколов проверил посты и сказал, что охрана в порядке, можно расходиться по квартирам.